23. Захоронение Иисуса в гробнице Иосифа Аримафейского. После всего сказанного выше, описанная Анной сцена становится вполне прозрачной и усиливает параллелизм. Согласно Евангелию после казни Христа Иосиф Аримафейский пришёл к Пилату, и тот отдал ему тело Иисуса. Иосиф обвил его чистой полощеницей и положил его в новом своём гробе, который высек он в скале. И привалив большой камень к двери гроба, удалился. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 59-60. В изложении Анны эта сцена слегка преобразилась. Царь Василий сам отправился к домику и вошёл в комнату, спрятался там Заперся. Анна назвала гробницу домиком. Анна сообщает, что домик был построен специально для Василия. Евангелие подчёркивает, что гробница была новой, только что высеченной Иосифом в скале. Некоторые авторы вполне могли назвать её комнатой, камерой. 24. К гробу Иисуса Василия были приставлены сторожа.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 Эта известная сцена отражена на множестве старинных изображений. Совершенно аналогично Анна говорит, что к домику, комнате, куда скрылся и заперся Василий, был специально приставлен сторож по имени Параскиват. Он должен был тщательно следить, чтобы Василий ни с кем не общался. А приложенной печати Анна не говорит, но отмечает, что комната с Василием была заперта. А 25. Воскресение Иисуса из гробницы. Землетрясение. Ангел, возвестивший о воскресении. Ужас сторожей. Затем она сообщает, что произошло землетрясение. Земля волновалась, и крыша дома скрипела. Причём всё это было делом рук бесов. Вскоре после этого Василий целым и невредимым покинул засыпанный камнями домик комнату.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 Эта из знаменитой сцене тоже посвящено множество старинных картин и икон. Согласно Анне, царь Василий, заперся в комнате ночью. Его явление на свет и рассказ сторожа произошли, скорее всего, уже утром. Действительно, по Евангелиям, жоны Мироносицы явились к гробнице на рассвете, увидели ангела и открытый гроб. В Евангелии говорят, что стража у гроба Иисуса пришли в трепет, их обуел страх, стали как мёртвые, когда ангел отвалил каменную крышку гроба Христа. Опять-таки на многих старинных картинах мы видим солдат сторожей в ужасе падающих на землю. Аналогично Анна говорит о граде падающих камней страшной клятвы сторожа, описывавшей это потрясые его события. В обеих версиях звучит тема страха стражей. Падающий камень это падающая каменная крышка гроба, которую отвалил ангел. Итак, основные узлы этой знаменитой сцены у Анны и в Евангелиях совпадают. А 26. Анна практически прямым текстом сообщает о захоронении Христа, в грандиозном кургане ещё вне на вершине горы Немврода. Оказывается, Анна склеила описанную выше сцену с важной сценой захоронения Иисуса на горе Немврода. Вернёмся ещё раз к рассказу Анны. Царь Василий был заперт в домике комнате, то есть, как мы теперь понимаем, в гробнице. А затем на эту комнату начинает сыпаться с неба град камней. причём их много, камни сыплются дождём, они падают сверху на крышу домика, крыша скрипит, камни летят непрерывно. Более того, их бросают некие бесы, бесов много. Судя по рассказу, длилось это довольно долго. То есть бесы заваливают комнату, запертым в ней царём, множеством камней. Зачем? О чём тут речь? трудно сомневаться, что тут довольно откровенно описано о возведении огромного кургана из щебня на вершине горы Немрада в Турции. Согласно нашей реконструкции, в этом кургане скрыли гробницу Христа и, вероятно, Марии Богородицы. Смотри книгу Курган Христа и Богородицы. Тристан и Изольда, глава 4. Император Андроник Христос и Мария Богородица были погребены сначала в египетском Прото-Абу-Симбеле в конце 12 века. Затем в первой половине 13 века их перезахоронили в гигантском кургане, созданном на вершине горы Немврада в Юго-восточной Турции. А затем, в эпоху 14 века в Египте, на месте первого опустевшего захоронения Был возведён грандиозный символический храм-памятник, известный сегодня как Абу-Симбел. А вершина горы Неамрада была перемолота солдатами империи в щебень. Из него был сделан огромный курган высотой около 70 м, внутри которого спрятали гробницу. Это была, так сказать, воинская стройка. Вокруг подножия кургана поставили внушительные каменные статуи В описании Анны получается, что бесы это имперские солдаты, колющий шибень и засыпающий им домять гробницу Христа. Ясно, что бесов солдат было много, так как стройка была грандиозной. Анна уже сбита с толку разноречивыми спорами вокруг креста и, будучи сама христианкой, фактически объявляет христиан бесами, не понимая, что совершает ошибку. Масштаб работ по сооружению кургана на горе Немврода поражает. Объем кургана оценивается примерно в 290 тысяч кубических метров камней, общим весом около 600 тысяч тонн. Повторим, 600 тысяч тонн. Стоит отметить, что дошедшее до нас свидетельство Анны о возведении погребального кургана уникально и важно. Сама Анна уже не понимала сути события, описанного в каком-то старом документе. А для нее это какие-то воспоминания, которые она заранее окрасила в негативные тона. Солдаты, дескать, это бесы. А Василий Базилевс, мол, это мерзкий еретик. Грудами камней бесы зачем-то заваливают домик царя. Однако костяк событий Анна все-таки воспроизвела верно. Хотя и искажена, но теперь вполне узнаваема. Ранее мы обнаружили и опубликовали редкие уцелевшие старинные изображения захоронения Христа в кургане Ищепне. Теперь к ним добавилось и яркое письменное свидетельство Анны. 27. Православная христианка Анна, смытриваясь в старые документы, говорящие на самом деле о царе Христе Василии и его учениках ошибочно восприняла их как мерзко еретические, а потому обвинила Василия Базеляпса в ереси, не понимая, что на самом деле обвиняет Христа. А мы видим, что Анна фактически рассказывает нам историю царя Андроника Христа, но именует его Василием Богомилом. При этом объявляет мерзким еретиком. Картина ясна. В руке Анны попали старинные христианские документы, написанные непривычным для Анны стилем и употреблявшие непривычные для неё имена Христа и его учеников. Анна не распознала сути дела. В её время уже шла борьба между царскими и апостольскими христианами. Разные группы христиан называли Христа по-разному. в том числе Зевс, Аполлон, Дионис, Осирис, Василий Богомил и так далее. Но, приобретavшие силу апостольские христиане, а особенно после победы в религиозном Куликовском сражении 1380 года, в пылу борьбы объявили царских христиан злостными еретиками. В частности, такой уничижающий ярлык приклеили к царю Василию Базелевсу, и его многочисленным последователям, забыв, намеренно или не намеренно, что Василий Богомил – это и есть Христос. При этом Богомилы, будучи христианами, конечно, почитали храм Святой Софии в Царьграде, как одно из главных христианских святилищ. Но современные историки, уже сбитые с толку, переворачивают все с ног на голову И удивляются сатанинским взглядом богомилов. Интересно, что место пребыванием в Сатанойла богомилы считали церковь Святой Софии в Константинополе, то есть главную православную церковь в Византии. Страница 624. Вот мол, сколь мерзкими были богомилы. И опять-таки ясно видно, как сильно влияет хронология на восприятие событий и истории в целом. Белое может стать чёрным и наоборот. Меняем даты меняется всё. Так что сначала летописцам и историкам надо было разобраться с датировками, и только потом расставлять психологические оценки: хороший или плохой, красивый или некрасивый и тому подобное. 28. Важный сюжет пропущенный в Евангелиях. Суд над учениками Христа Василия. Отделение оставшихся верными Христу и отлёгшихся от него с помощью двух костров крестов. Рассказ Анны. Сейчас мы высветим судьбу учеников Христа Василия, следуя за Анной. Дело в том, что её сведения существенно дополняют картину, описанную в Евангелиях и Деяниях апостолов. Мы узнаем много нового, о чём евангелисты не сообщают. В этом безусловная польза обнаруживаемых нами фантомов отражений в письменной истории. Каждый новый дубликат освещает событие со своей точки зрения, и в итоге суммарная картина становится более насыщенной. Мы обогащаем историю, собирая в один мешок несколько дубликатов. Конечно, Анна уже не понимает, что на самом деле рассказывает о судьбе учеников Христа, а вовсе никакого-то мерзкого еретика Василия. Итак, мы цитируем Анну. Самодержец Алексей, примечание автора, вызвал это всё до учеников и единоверцев Василия, прежде всего уже упомянутых 12 учеников, и выяснил их образ мысли. Были они в полном смысле слова учениками Василия. Ведь зараза проникла и в знатные семьи, и охватила множество народа. Вот почему он приговорил к сожжению всех еретиков, и Карифея, и Хор. Когда уличенные в богомильстве были собраны вместе, одни из них продолжали отстаивать своё еретическое учение, другие полностью отказывались от него. высказывали своё отвращение к богомильской ереси. Так как самодержац не мог питать к ним доверия, то для того, чтобы какой-нибудь христианин не затесался среди богомилов, а богомил не ускользнул от него под видом христианина, он изобрёл некий новый способ, благодаря которому можно было обнаружить истинных христиан. На следующий день Алексей взошёл на свой императорский трон. В тот день присутствовали многие члены синклита, священного синода и наиболее достойные из числа учёных аскериев. Все обвиняемые в богомильской ереси были выведены на середину, и самодержец приказал вновь подвергнуть допросу каждого из них. Одни признавали себя богомилами и ревностно отстаивали свою ересь, А другие же решительно отпирались, называли себя христианами и ничего не признавали, когда их обвиняли. Так дали Алексей сказал: "Сегодня будут за жены два костра. В центре одного из них будет вбит крест, затем каждому будет предоставлен выбор. Желающие умереть в христианской вере, войдут на костёр с крестом". А придерживающиеся богомильской ереси будут брошены в другой костёр. Итак, пусть каждый идёт куда захочет. Обвиняемых немедленно взяли и увели. А в это время собралась большая толпа, стекшегося отовсюду народа. В месте под названием Цыканистер разожгли костры всеми раз, как говорит певец, сильнее, чем их обычно рыжигали. Огонь поднялся до небес, об одном из костров находился крест. Так как все обвиняемые должны были быть сожжены. Каждому был предоставлен выбор вступить в тот костёр, который он пожелает. Те, кто придерживался православия, увидели всю безвыходность своего положения и подошли к костру с крестом, чтобы принять истинно мученическую смерть. и ни частивцы же, придерживавшиеся мерской ереси, обратились к другому костру. Когда они готовы были все вместе броситься в костры, присутствующие стали жалеть христиан, которые должны были сгореть. Оно приказ императора предупредил палачам не далым совершить своего дела, получив таким образом надёжное доказательство того, кто является истинным богамилом. Император отпустил ложно обвинённых христиан. Богомилов же он вновь заключил в тюрьму, отделив нечестивого Василия от остальных апостолов. Некоторых из них он сам ежедневно призывал к себе, поучал, увещевал отречься от мерзкой веры, а других же по его приказу ежедневно посещали наиболее достойные из священников и наставляли их в православной вере. убеждая отречься от богомильской ереси. Одни из еретиков исправились и были освобождены из-под стражи, а другие в ереси и окончили свою жизнь в тюрьмах. Страницы 422-423. Подведём итоги. Как это обычно бывает среди учеников Иисуса Василия, нашлись как истинные верующие, так и струсившие. ставшие отступниками. Например, по Евангелию апостол Пётр, испугавшись отрёкся от Христа, хотя потом всё-таки раскаялся в своей слабости. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 25-27. Царь греческий правители устроил суд над всеми схваченными. чтобы отделить хороших учеников, то есть раскаившихся, от плохих учеников, то есть упорствующих. Устроили испытания. Предложили выбор – либо сгореть на костре с крестом, либо на костре без креста. В итоге добились желаемого. Не покорившихся – отделили от струсивших. Анна выставляет правителя в положительном свете. Дескать, он все-таки решил не казнить поголовно тех и других. Раскаившихся приказал отпустить на волю. А оставшихся преданными Василию заключил в тюрьмы. Особо упорных сгноили в пожизненном заключении. Евангелие не упомянули об этом важном сюжете и ограничились лишь символической сценой, о которой мы сейчас расскажем.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 А 29.1. Вот что сообщают Евангелия о двух разбойниках. Вместе с Иисусом на Голгофе распели двух злодеев, разбойников, справа и слева от креста Господня. Рисунок 17, рисунок 18. Христианская традиция обычно именует одного Дисмосом. Иногда в православной иконописи Рахом. а также благоразумным, а второго разбойника гестосом, а также безумным. Употреблялись и другие имена. Один из разбойников оказался хорошим. Он почитал Христа и попросил Христа помянуть его, за что Иисус обещал взять его с собой в рай. А другой оказался плохим. Он злословил Христа и потому попал в ад. Наиболее подробно об этом рассказывает Лука. Овели с ним на смерти двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Один из повешенных злодеев возсловил его и говорил: "Если ты Христос, спаси себя и нас". А другой же напротив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 Евангелие от Луки, глава 23, стих 32-33, 39-43. В кратких рассказах об этом в Евангелиях от Матфея и Марка и Иисуса поносили оба разбойника. В Евангелии от Матфея, глава 27, стих 44, Евангелие от Марка, глава 15, стих 32. Таким образом, это важная тема отделения хороших спутников Христа от плохих звучит как в Евангелиях, так и в рассказе Анны Кемниной. Она на некоторых старинных иконах так и изображали. Рядом с хорошим разбойником появлялся ангел, чтобы забрать его душу в рай, а рядом с плохим дьявол, чтобы увлечь его в ад. Смотри, например, рисунок 19, где душу безумного разбойника схватывает дьявол. На рисунке 20 душу благоразумного разбойника забирает ангел. Полностью картина Ганса фон Тюбингена представлена на рисунке 21. Ещё одно старинное изображение представлено на рисунке 22. Душу благоразумного разбойника подхватывает ангел. Рисунок 23. А душу безумного дьявол. Рисунок 24. А вот фрагмент картины Распятие Агноло Гадди, где душу безумного разбойника забирает дьявол. Рисунок 25. На рисунке 26 показана русская икона, представляющая благоразумного разбойника Рах в рею. На православных иконах часто употреблялось имя Рах. На рисунке 27 показана старинная миниатюра из книги Комментарии к откровеннию святого Иоанна, якобы 10 века. Справа и слева изображены два разбойника, распятый рядом с крестом. Душу благоразумного разбойника слева подхватывает ангел, а душу безумного справа забирает дьявол. Отметим, что тут именно разбойники вдвоём. Благоразумный назван Гестосом, а безумный Лимусом. А вообще этот сюжет был весьма популярен. Его изображали многие иконописцы и художники. А вот ещё пара примеров. На рисунке 28 показана старинная книжная иллюстрация. Около безумного разбойника, оказывается, дьявол, забирающий его в ад. Около благочестивого разбойника ангела нет, но его лицо просветлённое, благостное. На рисунке 29 мы видим центральный образ эвильдонгенского алтаря Якобы XV века. Показаны ангел забирающий в рай благочестивого разбойника слева и дьявол уносящий в ад безумного разбойника справа. 29.2. Какое отношение имели распятые разбойники к Христу? Тема распятых рядом с Христом злодеев и разбойников волновала поздних христиан и активно обсуждалась. В евангелической традиции обычно считается, что злодеи не имели прямого отношения к Иисусу. Некий дворазбойник случайно осуждён на именно в этот момент и потому распятый на Голгофе вместе с Христом для его унижения, презрения. Дескать, предан смерти вместе с какими-то преступниками, отщепенцами, никчемными людьми. Позднее комментаторы выискивали здесь философский и назидательный смысл. Вы сняли имена разбойников, а в Евангелиях их имён не приводится. И истолковывали суть этой знаменитой сцены на Голгофе Например, подробно изучали и интерпретировали данный сюжет такие авторы, как Иоанн Златоуст, Иоанн Лествичник, Феофан Затворник, Аристот философ и многие другие. Особый интерес вызывал испрошение разбойников, высказывались самые разнообразные гипотезы. Отдельная тема судьба крестов, на которых были распяты Дисмос и Гестас. Православная церковь почитает благоразумного разбойника как пример истинного покаяния. Однако повторим, сами Евангелия и канонические новозаветные тексты весьма скупы на эту тему. Именно поэтому полёт фантазии многочисленных комментаторов был мало чем ограничен и породил множество философских рассуждений. Главная проблема у комментаторов и интерпретаторов состоит в непонимании того, какое отношение имеют разбойники к Христу и почему их было именно два, и почему их распяли рядом с ним. Сейчас мы ответим на этот вопрос. Мы покажем, что два разбойника были напрямую связаны с Христом, а потому Евангелия справедливо заявили, что их распяли одновременно и около Иисуса. Распятие двух разбойников рядом с ним на Голгофе имело изначально важный смысл, абсолютно понятный христианам XII-XIII веков. Но потом это было забыто, и евангелия, написанные в позднюю эпоху XIV-XV веков, уже смутно помнили суть дела. Новая хронология позволяет наконец разобраться. 29.3 А наша мысль такова: евангельский благоразумный разбойник является символом учеников Христа, оставшихся верными ему после суда, несмотря на преследования. Безумный же разбойник это обобщённый образ учеников Христа, предавших его, испугавшихся. Обратимся к рассказу Анны и к Новой Заветной традиции. После суда над учителем его последователи тоже оказываются в опасности. По словам Анны, после суда над Василием все его основные ученики были схвачены и приговорены к сожжению. По Евангелиям и другим новозаветным текстам многие ученики Христа оказываются в опасности, власти их обвиняют, преследуют. По Евангелию, два разбойника арестованы властями и осуждены. Власти объявили всех последователей учителя злодеями. Пои, все ученики Василия объявлены царь гражданскими властями злодеями. Согласно новозаветной традиции, все ученики Иисуса объявлены властями плохими людьми и преследуются. По Евангелию, два разбойника быв объявлены властями злодеями и приговорены к казни на крестах. Ученики разделились на две группы: оставшихся верными Христу и предавших Христа. Согласно они, ученики учителя Василия, разбились на две группы: одни заявили о своей приверженности Христу, то есть они мол отреклись от еретика Василия. Другие испугались и отреклись от Христа, то есть любили себя сторонниками еретика Василия. По новозаветной традиции ученики Христа разделились на две группы после суда. Одни остались верными ему, а другие, например, Иуда Искариот, частичный Пётр предали Христа, отшатнулись. Согласно Евангелиям, один из разбойников преклонился перед Христом, стал его почитателем. Другой разбойник поносил Христа отшатнулся от него. Готовятся казни, и возводятся два костра, то есть два креста. По Анне в Царграде на ипподроме сооружаются два огромных костра, в одном из которых был крест. Костры готовят для казни всех последователей Василия. То есть для обеих групп и для раскаявшихся, и для не раскаявшихся. Согласно Евангелию, на Голгофе около Иерусалима устанавливают два креста для двух разбойников-злодеев, как для благоразумного, так и для безумного. Публичность казни, огромная толпа народа-зрителей. И Анна, и Евангелия говорят, что при казни присутствовала большая толпа народа, чиновники, солдаты. Adva kastre kresta v deystvii. один предназначен для сторонников учителя, а другой для отрекшихся от него. Согласно они на одном костре собираются сжечь убеждённых сторонников Василия, а на другом костре предателей, отказавшихся от него. По Евангелиям на одном кресте распинают благоразумного разбойника, преклонившегося перед Иисусом, а на другом кресте безумного разбойника, понесившего креста. Казнь не доведена до конца, тела распяты, но души продолжают жить. Согласно иной казнь обеих групп еретиков прервана в самый последний момент. Власти неожиданно решили избавить осуждённых от сожжения. По новозаветной традиции, хотя тела обоих разбойников были подняты на кресты и казнь совершилась, однако души их были взяты от дел. Поклонившиеся Христу прощены, а предавшие, поносившие его, погибают. Согласно Анне, те ученики, которые объявили себя верными Христу, то есть отреклись от еретика Василия, были прощены властями. А ученики, не признавшие Христа, то есть оставшиеся верными еретику Василию, были брошены в темницы и там кончили свою жизнь. По новозаветной традиции благоразумный разбойник, его душа попал в рай, то есть был прощён. Напротив, безумный разбойник, его душа попал в ад, то есть погибает. Выходит, что евангельских разбойников распинали рядом с Христом не случайно, а потому что они символизировали две группы его учеников. Вывод. Анна говорит о двух группах сторонников Василия, буквально то же самое, что Новозаветная традиция сообщает о двух разбойниках. Отличие лишь в том, что Анна раздвоила на бумагах Андроника Христа на двух персонажей: Иисуса и Василия, причём объявила Василия еретиком. А потому поклонение Иисусу у Анны стало выглядеть как отречение от Василия. И наоборот, поклонение Василию означало мол отречение от Христа. Это запутало как Анну, так и её читателей. А вывод моральной оценки Анны и новозаветной традиции здесь противоположный. По Анне власти спасли отрекшихся от Василия равнохриста, изгнали в тюрьмы тех, кто остался верно у Василия равнохристу. А Новозаветная традиция напротив заявляет, что ученики Христа, сохранившие верность ему, были спасены и попали в рай. А те, кто предал Христа, погибли и попали в ад. И так по Евангелиям, два разбойника распяты вместе с Иисусом. То есть их казнят. Аналогично по Анне обе группы плохих с точки зрения властей учеников Василия должны взойти на костер, как и Василий. Их тоже собираются казнить. Всех схваченных. Правда, сожжение в самый последний момент отменяется. Повторим, что эта отмена казни ясно звучит и в христианской новозаветной традиции. Ведь оба разбойника, пройдя через казнь на Голгофе, потом продолжают жить. Один в раю, а второй в аду. То есть, как бы... побеждает смерть. Мы вновь видим, что скептическая точка зрения Анны Каменной и её единомышленников звучит в новозаветной традиции и в так называемых апокрифах. Заключение. Таким образом, в Евангелиях благоразумный разбойник символизирует тех учеников Христа, которые продолжали почитать его и после суда. А безумный разбойник это обобщённый образ тех учеников, которые отказались от него, предали и отступились. Первые попали в рай, вторые в ад. Этот вывод нам удалось обнаружить благодаря анализу Алексиады. 30. Итог. Новая хронология проясняет знаменитый евангельский сюжет. Почему рядом с Христом на Голгофе были распяты два разбойника. Оказывается, из Аксиады извлекается важное событие, пропущенное в Евангелиях. Повторим вкратце сюжет, ярко описанный Анны, пропущенный в Евангелиях и заменённый там символикой, которую трудно понять, не зная сути дела. После суда над Василием, на самом деле Христом, в власти Аристовыт всех его учеников. Как и Василий, на самом деле Христа, их всех приговаривают к смерти. На столичном подроме возводят два костра, то есть два креста: громадный костёр и громадный костёр с крестом. Присутствуют правитель, высшие администраторы, церковники, палачи. Собираются огромные толпы народа. Казнь предполагается публичной. Правитель объявляет осуждённым. Каждый может выбрать вид смерти по своему усмотрению. Присегнувшие к Христу, то есть отрекшиеся от Василия, будут казнены на костре с крестом. Отвергнувшие Христа, то есть оставшиеся верными еретику Василию, будут казнены на костре без креста. В результате ученики учителя сами разделились на эти две группы. И все другие приготовились к смерти. Но тут правитель неожиданно отменяет сожжение. Группу присягнувших Христу он отпускает на свободу. Группу отвергнувших Христа он заключает в тюрьмы, где упорствующие в конце концов умирают. Напомним, что сам Василий был казнён и якобы сожжён тут же на костре. Эта важная сцена с учениками полностью отсутствует в Евангелиях. Как мы теперь понимаем, вместо неё евангелисты изобразили краткий символический сюжет. Заявили, что справа и слева от Христа были распяты два разбойника. Произнеся слова разбойники, евангелисты фактически озвучили мнения врагов Христа, считавших всех его учеников мерзкими еретиками-разбойниками. Таким образом, в Евангелиях группа учеников Христа, оставшихся верными ему, условно изображена как благоразумный разбойник Дисмос, а группа учеников, предавших Христа, это безумный разбойник Гестас. В изображении евангелистов об разбойниках, то есть обе группы его учеников, были распяты, казнены. Однако тут же новозаветная традиция сообщает, что их души остались жить А душа хорошего Дисмоса попала в рай, а душа плохого Гестоса в ад. Так на страницах Евангелий приломились сведения Анны, что правитель отменил казнь на крестах, сохранив на время осуждённым жизнь. Как мы уже говорили, в "Одиссее" Андроник Христос раздвоился на бумаге: на Христа и еретика Василия. В итоге Анна запутала как себя, так и своих читателей. Может быть, это было сделано намеренно? Вывод: новая хронология обнаружила важное, конкретное событие. 1185 года в Царграде символически замаскированное в Евангелиях как известная сцена казни на Голгофе двух злодеев-разбойников рядом с Христом. А вывод согласно Анне все эти события происходили в Царграде. Следовательно, Евангельский и Иерусалим это именно Царград, что идеально согласуется с новой хронологией.